Голова десятая Спустя полрина, после того, как я закончил говорить, в комнате вновь повисла вдумчивая тишина. За это время облачко, что осмелилось оставить тень на лице коменданта, незаметно исчезло. Старик Тойри, внимательно слушавший меня от стены, озадаченно почесал затылок. И даже связьяну микаратили ушло кровожадно зверское выражение, которое не так давно обещало нам с Долом всемуки ада за то, что мы вообще осмелились куда-то пропасть. По поводу произошедшего мы с Долом все обсудили по дороге в Форд, да и магическую клятву я с него все-таки взял, поэтому насчет хранилища можно было не беспокоиться. Общую линию поведения мы тоже выбрали. Карту подземелья недолго думая я вытащил из рамки, скота в трубочку припрятал за пазуху. Саму рамку сломал и перекопал под первым попавшимся кустом, чтобы взгляд не цепляло. На умением правдиво излагать события, обходя острые углы, меня в достаточном объеме снабдил покойный магистр Ной, которому ни раз и ни два приходилось кормить коллег, тщательно скроенный полуправдой. Пока я говорил, у меня почти никто не перерывал, хотя информация была, мягко говоря, неожиданной. Наши подземные злоключения вызвали живейший интерес у коменданта и некоторую настороженность у обоих мастеров-карателей. И тем не менее мне поверили, даже тому, что я смог воспользоваться Тагором Дола и с его помощью перебить тех Неко, что поджидали нас под землей. Когда я об этом говорил у мастера Нооса, как и Дола в свое время, появилось на лице такое недоверчивое выражение, что даже господин Тори обратил на это внимание. А вот старик, напротив, глубоко задумался. И покрутил что-то в памяти, видимо, вспомнив условия срабатывания меток на Тагорах и о том факте, что мне как артефактур положено об этом знать, в самом конце моего рассказа одобрительно кивнула. Более того, на столе у господина начальника форта лежал неприметного вида артефакт, на который уважаемый Нес время от времени незаметно поглядывал. И поскольку структуру амулета «Правда» я прекрасно знал, то с самого начала строил свой рассказ, исходя из того, что нахожусь под прицелом соответствующего заклятия. «Значит, старые тоннели до сих пор функционируют», рассеянно проговорил не когда я замолчала. «И вам каким-то чудом удалось их найти? Что ж, это многое меняет, Лес Сарату». «Пожалуй, в связи с открывшимися обстоятельствами у меня больше нет оснований предъявлять вам претензии. Зато появилась одна просьба. После полудня я готов открыть проходы в эти тоннели для ваших людей», — кивнул я. «И, быть может, это получится сделать прямо из форта. Правда, меток на стенах мы не оставили. Нечем было. Но, надеюсь, за сутки мои способности никуда не пропадут. И вы без проблем сможете добраться до старых лагерей и заодно проверить работу транспортной системы». «Подформа вам попалась на глаза только одна?» Дальше южного узла мы не пошли. Мастер Долл был не готов к долгим прогулкам, поэтому мы лишь убедились, что наши предположения относительно старого лагеря верны, и приняли решение возвращаться. «Почему вы не отправились в форт через южную ветку?» — прищурил глаза комендант. «Проход завалило», — пожал плечами я. «Поэтому сразу нам туда пройти не удалось. У меня на руках был раненый, магия иссякла. Да и по поводу Неку я сомневался, поэтому предпочел иметь надежный тыл». Что же касается метки, то я на нее, если честно, просто не обратил внимания. С крохами магии сложно не усомниться при виде невъятых следов на стене и не решить, что тебе просто привиделось. И только когда я увидел дублирующую надпись, то предположил, что в первом тоннеле это все таки была не галлюцинация. Мастер Долл тоже согласился, что, несмотря на травмы, эту версию нужно проверить. К тому же только этот путь мог считаться проверенным и безопасным. И на наше счастье он действительно привел нас к выходу. «Вы закрыли проход?» ненадолго пригрыв глаза, снова спросил господин комендант. Разумеется, но найти его будет несложно. Как вам удалось активировать старые артефакты? Я мысленно хмыкнул. Вот он самый сложный и опасный вопрос, которого я ждал столько времени. Я артефактор, милорд, и в свое время защищался по тематике архивных технологий и способам их внедрения в современное маготехническое сообщество. Я спрашивал не об этом. Не позволю запудрить себе мозги начальник форта, и острый на меня взглянул. Насколько я понял, к тому моменту, как вы оказались на южном узле, магия вас все-таки покинула. Совершенно верно. Но все-таки запустить работу магических замков удалось. Причем по всей перемычке между южным и северным узлом. Да, кивнул я. Скажите, как это удалось возможным, если вы сами остались без магии или Сарато? И каким образом вы запустили работу целой ветки, если до вашего прихода она была полностью обесточена? Я улыбнулся. Не полностью. Какая-то часть заряда управляющих механизмов все-таки осталась. Как вы понимаете, форды подземной тоннели с самого начала строились таким расчетом, чтобы минимизировать рассеивание магии, несмотря на наличие рядом шековых деревьев. Технологии очень старая. Сейчас такие уже не делают. Но мне посчастливилось стать соавтором в исследовании великого магистра Ноя, который много лет изучал именно старые артефакты. Более того, он всегда говорил, что в старину в подобных случаях маги делали дублирующие заклинания, а также устанавливали дополнительные источники питания. Именно для таких случаев, если с основным что-то случалось и требовалось запустить весь комплекс заново». Господин комендант охмурился. «Но ведь для запуска все равно необходимо магическое вмешательство. Разве нет?» «Верно, милорд. Однако с некоторых пор я, как и маги древности, предпочитаю иметь при себе дополнительный, тщательно изолированный от внешнего воздействия источник. На всякий случай, имея специальную защиту от рассеивания, он сумел сохранить заряд даже в столь экстремальных условиях. Этой энергии как раз хватило, чтобы активировать магическую печать. На ее расположение мастера Зочи указали нам сами». После этого Нес ненадолго замолчала, напряженно обдумывая новую информацию но потом, по-видимому, признал мою версию вполне жизнеспособной и даже не потребовал, чтобы я показал ему этот загадочный источник. Вместо этого он спросил о другом. «Скажите, лес Сарату, есть ли у вас возможность установить подобную защиту на наши артефакты?» «Молодец, самое важное вычленил и тут же захотел использовать для своих целей». «Не исключено», — кивнул я, отдавая дань предприимчивости собеседника. Но сперва мне нужно на них взглянуть и, разумеется, предварительно установить магический резерв». «Я вас понял. Больше вы внизу ничего необычного не видели?» Словно бы скользь поинтересовался Нескатерс, когда основные моменты прояснились. Я сделал независимый вид. «Ничего достойного внимания?» «Ну да, хранилище со смертельно опасными артефактами вашего внимания совершенно точно не стоит. Тем более, что даже в случае, если кто-то заподозрит его наличие, я всегда могу сослаться на Ковина». «Хорошо». Снова ненадолго прикрыл веки комендант. «Мастер Долл, с вами у нас будет отдельный разговор, но уже после того, как вы отдохнёте и выспитесь. Сейчас меня больше интересует вопрос, почему вы остановили леса Сарата и не позволили ему уничтожить потенциально опасного зверя, который может представлять угрозу как для него, так и для обитателей форта. Вы ведь знали, что, скорее всего, наткнулись на потомство измененного Нура». «Да, милорд», — твердо ответил каратель. «Тогда что же заставило вас передумать? Правила поведения при встрече с Нурами вам прекрасно известны». «Вы правы. Но, во-первых, зверёныш не имел уродств, позволявших достоверно подтвердить его измененную природу. Во-вторых, он признал Деса Сарата хозяином. И, в-третьих, это самка, милорд». «Что?» — по вздрогнул комендант, а вместе с ним и все присутствующие. «Да...» <кхм> — неловко кашлянул Долл. Когда мы пытались отцепить нур от господина мага, то обнаружили, что перед нами действительно самка. И поскольку в наших инструкциях четко прописано, как с ними поступать, в отсутствие прямой угрозы для жизни для сосараты и в отсутствие признаков изменения, я принял решение оставить зверёнуши жизнь. Хотя бы до тех пор, пока его измененную природу не подтвердит наш целитель. Или же пока приказ о его уничтожении не отдадите вы, господин комендант. Когда в мою сторону обернулись сразу три пары глаз, я незаметно поморщился. Да, упрямая мелочь, которая до сих пор на отрез отказывалась выпустить и спасти мой палец, действительно оказалась женского рода. И поскольку нуры их удивительные свойства все еще будоражили умы ученых, поскольку особо ярые фанаты науки до сих пор не отказались от идеи приручить этих необычных животных, поскольку самки этого вида крайне редко попадались охотникам в сети, а разведение в неволе без них было невозможным, в общем всем причастным отлову лицам уже давно были отданы соответствующие указания. И у меня не оставалось иного выхода, как смириться с наличием на моей конечности дополнительного груза и притащить этот самый груз сюда, в форт, в надежде, что кто-нибудь снимет с меня эту зубастую мерзость. О том, какая участь ей уготована в будущем, я старался не думать. В Шековом лесу одна Нура точно погибла бы. Убить ее на месте я бы не смог, да и Изи был категорически против». «Отпустить тоже не выход, но и на опыты я не хотел ее отдавать, даже зная о том, что убивать или разбирать на органы такую ценную добычу, никто бы не осмелился». «Почему вы решили, что Нура признала леса Сарату, мастер Долла?» После короткой паузы задал новый вопрос комендант. Дол неловко помялся. «Когда мы ее нашли, Нура была слепа, милорд. Вероятно, она родилась совсем недавно, или же ее развитие замедлилось из-за изменений в теле матери». Глаза она открыла при нас, и первым, кого она увидела, оказался лес Сарату. В его присутствии она быстро успокоилась и сразу уснула. И с учетом того, как именно она это сделала, я склонен предполагать, что Нура действительно выбрала себе хозяина. Я глянул на безучасто висящую на моей руке мелочь и снова скривился. Ну да, мало мне было одной зубастой, вечно жрущей пакости, так теперь еще и это прицепилось. «Это меня и дело», — разгладилась недовольная складочка на лбу Неса Катерса. «Лес Сарата, будьте добры в самое ближайшее время посетить нашего штатного целителя. Если он сообщит, что зверь действительно подвергся необратимым изменениям, мы немедленно его уничтожим». «А если нет?» — насторожился я. «Тогда вам придется озаботиться проблемой его доставки в ближайшую лабораторию, а на время пребывания здесь взять на себя обязанности по его содержанию. Позволить Нуру находиться в форте без должного присмотра я не могу». Уничтожить целые ценные материалы мне не позволяет инструкции. А никого иного Нурк себе больше не подпустит. Вам выделят для этих целей отдельное помещение. А теперь прошу меня простить. Мастер Нос, проводите господина мага на верхний уровень. Спустя половину Рина я зашел в выделенную мне комендантом комнату на минус первом этаже. И закрыв на засов тяжёлую, больше похожую на вход в бункер металлическую дверь, с чувством выругался. Мои вещи какая-то добрая душа уже успела положить у стены. Но за их сохранность я как раз не волновался. Мало найдется идиотов, рискнувших без спроса залезть в мешок мастера-артефактора. Так что пока я гулял в Шековом лесу, ни одной монетки оттуда не пропало, и ни один дурак не позарился на спрятанные там артефакты. А взяться за лямки один из местных рабочих осмелился лишь после того, как я озвучил свое пожелание и снял с мешка защитные чары. Не без раздражения, оглядев выделенное мне помещение, Я на пару мгновений задержал взгляд на грубовато сколоченной кровати, стоящем у дальней стены столе, и одиноком стуле, зачем-то поставленном посередине комнаты. Ну что сказать, скромно, по-военному лаконично. Нероскошные максовские апартаменты, конечно, зато тепло в сухо, есть все для непритязательного путешественника. Постельное белье на кровати тоже имелось и даже было чистым. Настоящим рядом столе какой-то неизвестный благодетель успел поставить миску холодной каши бросил в нее толстый ломоть хлеба и даже принес глиняную кружку с таким же холодным питьем. Но меня это не порадовало. И даже виднеющаяся сбоку крохотная дверка в персональный, вот уж где настоящая роскошь, санузел, где стояла большая бочка с водой, плотно закрытое ведро и висело на стене старое зеркало, не смогла вытравить поднявшееся в моей душе раздражение. Подумать только, Нура, еще одна и снова повисла на моей шее. Подняв руку, на которой пиявка болталась несносная кошка, я с неудовольствием подметил открывшиеся глаза и рыкнула: «Что? Оцепись уже, сволочь!» Нора хоть и успела проснуться, даже не пошевелилась. «И вот как спрашивается, я теперь должен есть, спать, мыться, переодеваться, если на руке, замечу, на правой руке, висело это чешуйчатое недоразумение? Даже в сортир нормально не сходить, не говоря о том, что с такой обузы в лесу делать будет нечего. Разве что треснуть тебе по наглой морде?» Так не поймет ведь мелкая совсем, и палец отгрызть не вариант, тут же к соседям прицепится. Так что надо было придумывать и другой выход из ситуации. Выручил меня, как ни странно, хвост. Сообразив, что мы остались одни, хвостяра в очередной раз испортил мои штаны и, загнувшись буквой Изю, склонился над упочившей глаза Нурой. Я спохватился, проверил помещение на предмет неучтенных заклинаний, а Изя какое-то время покачался над Нурой, словно изучая, а затем проворно обвился вокруг ее туловища, легонько сдавила. И тут, о чудо, вынужденная поглубже вдохнуть кошка, раззинула пасть, благодаря чему я и высвободил свой в овленый палец. «Вот так ее и держи», — попросил я, скидывая грязную одежду на пол. «А то и пиявка мелкая. Только повод дай, как всю руку откусит и не подавится». Пока я рылся в мешке в поисках чистого белья, Изя действительно держал мелкую на расстоянии, а так, круглыми от удивления глазами, таращилась то на него, то на меня. Наверное, не думевала, как могла Сослепу принять за хозяина какого-то голозадого двуногого с подозрительно знакомым хвостом. По-моему, пока я копался в вещах, она даже принюхалась, озадаченно дергая точим хвостиком. Но когда я повернулся, и мы встретились взглядами, эта малявка тут же разинула пасть и хрипло каким-то простуженным голосом мявкнула звук получился настолько неприятным что я поморщился а малявка вякнула снова после чего оскалила треугольные зубки и также хрипло чуть ли не со скрежетом затянула долгое и требовательное мя -а -а -а -а -а -а вот же принесла нелегкой на мою голову но прежде чем я оскалился и рыкнул на нее в ответ меня изнутри толкнул ули а ну да запоздало сообразил я ты ж наверное голодная но сырого мяса у меня нет жареное вяленое тебе вряд ли подойдет А молока, я думаю, тут днем с огнем не сыскать. К счастью, тут Изи оказался на высоте. Ловко извернувшись, он посадил котенка прямо на стол, после чего как-то по-особенному напрягся и, поразительно глубоко засунув нос в требовательно разинутую кошачью пасть, отрыгнул туда какую-то неопознаваемую темнобурую массу, тем самым подобившись длинноклювым аистом, пихающим птенцам добычи прямо в глотку. Фу, гадость какая! Однако Малевке, как ни странно, понравилось. Проглотив первую порцию бурды, она довольно причмокнула и сдала ещё один требовательный мяв, после чего разинула пасти как можно шире в ожидании кормежки. И я аж извёлся весь от нетерпения, дожидаясь, пока хвостяра накормит малявку и угомонится. А когда осоловевшая цитлости Нура свернулась клубком, велела пустить ее на пол, нечего грязь мне в тарелку трясти, и с облегченным вздохом ушел мыться, стираться и переводить себя в порядок. Рассвет уже не за горами, а до полудня нужно было перехватить хотя бы пару ринов нормального сна, не говоря уж о том, что скудный ужин совершенно точно не мог покрыть мои потребности в пище. Вернувшись и добросовестно очистив тарелку, я завалился спать, предварительно связавшись с ули и убедившись, что оставшиеся снаружи улиши чувствуют себя прекрасно. Переданные ими картинки бегло просмотрел, кое-что для себя отметил. Но после целой ночи ней сильно вникать не стал. И даже не протестовал, когда Изи аккуратно подобрал с сполуснувшую Нуру и тихонько подложил мне её под руку. Плевать, если она не будет хоропеть, кусаться и гадить мне в тапки, я ее пожалуй, потерплю. В конце концов, это ненадолго. Решил я и, наконец-то, закрыл глаза. А поутру меня ждал неприятный сюрприз. Вернее, сразу два сюрприза. И оба на полу. Один из них я обнаружил, когда встал и просони просонья ногой в большую холодную лужу, а второй терпеливо дожидался входной двери, распространяя вокруг себя бесподобный аромат свежих какашек, которые, судя по царапинам, на полу кто-то, не будем указывать пальцем кто, этим утром сначала пытался старательно закопать, а когда не получилось, просто размазал тонким слоем по всей комнате. При виде грязного пола и безнадежно перепачканной, но чем-то страшно довольной нуры, вопросительно взирающей на меня снизу вверх, «Я испытал сильное желание постучаться лбом обо что-нибудь твердое, Но звереныш есть и зверёныш. Хорошо, что в лежащей рядом сапоги не напорудил, иначе не знаю, что бы я тогда с ним сделал». Впрочем, сапоги я все же проверил, а то, мало ли, бывали, знаете ли, прецеденты. После чего поднялся, взял недовольно зашипевшую малявку за шкирку, принес в уборную и от души макнул ее в бочку с холодной водой. Нура при этом отчаянно сопротивлялась из то, что мяукала, пыталась торапаться и всеми силами противилась помывке но от грязи я ее все равно отмыл, ну и себя заодно, конечно. Затем обтеркуя, кое-как, ибо кусается зараза, Еще раз покормил, закутал в большое полотенце и закрыл в уборной, прежде чем одеться и отправиться на поиски того, кто берет с пола остальное. Нет, я и сам мог бы заняться неприятным делом, но мне по статусу вроде как не положено, к тому же стоило открыть дверь, как снаружи тут же нарисовался незнакомый, но до крайности вежливый молодой человек, и сообщил, что готов помочь во всем, чего бы я не пожелала». Показав ему изгаженную комнату и тем самым обозначив фронт работ, я запретил парню вставаться во второе помещение, а потом заметил сквозь открытую дверь спустившегося в холод Дола. Побыстрому набросил на вещи охранное заклинание и махнул парню рукой, привлекая внимание. «А, господин Мак, Благожелательно отозвался каратель, мельком заглянув в дверной проем и, понимающий, ухмыльнувшись при виде елозящего по полу тряпкой парнишки. «Я как раз шел вас будить, а заду напомнить, что скоро полдень». «А вы пообещали коменданту помочь в одном непростом деле?» «Ну да, обещала. И ни от чего не отказываюсь. Но сначала я проследил, чтобы слуга закончил с уборкой. Затем позволил ему сменить ведро в уборной. После этого потребовал, чтобы меня покормили. Наконец поколдовал над защитой своего временного жилища. И только потом мы с долом спустились на минус второй этаж, явившись перед очи начальника форта». «Само собой, мне пришлось выдержать еще один непростой разговор с комендантом, только теперь уже с глазу на глаз, после чего мы заключили устное соглашение, согласно которому он обязался оказать мне отнюдь неформальную помощь, а я взамен возьму на себя труд обеспечить здешние артефакты посильной защиты от преждевременного истощения. А в случае, если мне приспичит прогуляться за пределами форта, поставлю Неса Катерса в известность заранее. Более того, мне также пришлось дать ему слово, что рисковать собой я больше не стану. И только после этого мы вышли из кабинета, и мне было дозволено увидеть святая святых минус третий этаж форта Южный, о котором даже Дол до поры до времени толком ничего не знала. В отличие от жилых этажей, этот, по-видимому, с самого начала создавался как технический, потому что вместо небольших комнат-коморок здесь устроили самые настоящие склады. Тут было все: запасные, давно пылящиеся в уголке рельсы, стоящие рядком вдоль стены пустые бочки, старый подъемник, услугами которого давно не пользовались. Даже новенькие платформы и те нашлись в одном из хранилищ, в количестве аж целых двух штук. Что же касается дверей в тоннеле, то я их тоже нашел. да и как не найти, если соответствующие метки были нанесены белой краской возле каждой. А вот открыть их у меня получилось не сразу. Не в последнюю очередь, потому что господин комендант, обошедший вчера стороной этот скользкий вопрос, сегодня во что бы то ни стало вознамерился взглянуть на тот самый источник, который позволил мне оживить древнюю магию. Я по понятным причинам не хотел этого делать, поэтому он десять, и мы бессмысленно припирались у самой двери. Он опирал на то, что в своем форте обязан знать в лицо все посторонние артефакты, я, в свою очередь, нудно и монотонно повторял, что подобные артефакты — это собственность не только моя, но и Ковина, и демонстрировать их посторонним, тем более раскрывать принцип работы, попросту не имея права. В итоге победил местный маг, который Кашленов деликатно напомнил Несу Катрусу, что еще не все пациенты выздоровели после вчерашнего нападения. И господину лекарю стоило бы к ним вернуться. После этого комендант все-таки отступился. Я убедившись, что посторонние отошли на достаточное расстояние и не увидеть ничего лишнего, втолкнул в нужную щель монету Авима. Дверь, с которой мы решили начать эксперимент, благополучно дернулась, однако в отсутствии должного ухода управляющий механизм из барахления. поэтому проход на южную ветку открылся только наполовину. Сопровождающие нас каратели в количестве семи штук тут же нацелили на него свои тагоры и буквально заполонили его поисковыми заклинаниями. Однако беглая разведка быстро доказала, что тоннель абсолютно пуст. Единственное, что мешает возобновить его работу, это тот самый завал, который мы с Долом вчера не стали разбирать. С северной веткой все прошло еще лучше. Двери туда открыли сразу и без проблем, а дрехливая платформа ожидала возле самого входа, готовая отвести всю нашу команду в конечную точку по первому требованию. Поскольку остальные три тоннели, если верить Долу, были когда-то взорваны, то все свое внимание комендант решил уделить именно северной ветке. И прокатившись на поскрипывающей платформе, мы вскоре благополучно добрались сперва до северной плантации, а затем, потратив некоторое время на возню с заклинившей дверью, проникли в северный узел, до которого мы с Долом вчера так и не добрались. Люк там тоже оказался открыт. Сам узел, естественно, был облюбован целой толпой неприятно удивившихся нашему визиту Неку. Однако каратели свой хлеб зря не ели, поэтому, пользуясь защитой стен и умело прикрывая друг друга, сумели не только очистить узел, но и лишили некого доступа в эту часть тоннелей. После чего мы почти до вечера исследовали головную перемычку. А я честно и открыто показал коллеге из форта оставшиеся три метки, которым местным карателям еще только предстояло изучить. В итоге форта мы вернулись поздно вечером, уставшие как собаки. Заодно господин комендант был полностью удовлетворен и, думается, мне уже сегодня начнёт прикидывать, как лучше использовать старые транспортные сети и в кратчайшие сроки возобновить добычу шека на заброшенных плантациях. К их разговору со стариком, который, разумеется, тоже входил в группу сопровождения, я особо не прислушивался. Меня эта информация не интересовала. А вот Дола, пока мы добирались обратно, сообщил кое-что любопытное. «Говорят, раньше все по-другому было, и неко вели себя спокойней, и жертв столько не случалось». А потом как напасть какая-то на них нашла, из у всех щелей полезли, будто им у нас медом намазано. А когда если не секрет, неко стали менять привычки. Лучше в момент по я. Дол даже не задумался с ответом. Да как барьерники отсюда ушли, так считай все и рухнуло. Хочешь сказать, неко изменились слишком быстро? Изменились? Странно покосился на меня Каратель. Это вы правильно подметили, господин Мак. С того времени тут все изменилось. И деревья, и нуры, и даже мертвые души. Я после этого крепко задумался и окончательно перестал прислушиваться к тому, что говорит комендант. На его благодарность отреагировал вяло, попрощался с ним сухо. Хотел было переговорить с целителем, который, как говоря, пробыл тут без малого десяти лет. Но дедок куда-то шустро свинтил. Поэтому, решив выловить его уже завтра, Я направил стопы к своему временному жилью. И только обнаружив возле него подозрительное оживление, смута заподозрила, что-то здесь не так».